Последний царь Рима и прорицательница Севилла. Захватив власть, Тарквиний Высокомирный уничтожил все справедливые законы Сервия Туллея. Однако записки Сервия Туллея, хранившиеся в храме Фортуны, он не решился тронуть. И как все тираны, стал разорять народ, чтобы вести войны и возводить величественные храмы в честь своего правления. При этом его собственная жадность не знала границ. В одной из легенд рассказывается, что как-то во дворец к царю явилась сама прорицательница Сивилла и предложила ему девять свитков с предсказаниями судьбы царя и его потомков. «Что ты хочешь за свитки?» – спросил Тарквений. «Сумку золота», – ответила прорицательница. «Ты просто спятила!» – воскликнул царь. Тогда Сивилла взяла со стола три свитка и бросила их в огонь. Значит, теперь, заметил Тарквиний спокойно, я должен тебе золото на треть меньше? Нет, ответила Сивилла. Ты должен мне ровно сумку золота. Что за несправедливость, возмутился Тарквиний. Тогда Сивилла швырнула в огонь ещё три свитка, и перепуганный царь согласился. Однако свитки прорицательницы ничему не научили жестокого царя. Он безжалостно расправлялся даже с патрициями, среди которых казнил и знатного вельможу Марка Юния. Но его маленького сына Луция он пощадил и воспитал вместе со своими сыновьями. Луций вырос необычайно умным и благородным юношей. Он был настолько умен, что с детства притворялся слабоумным, чтобы избежать ужасной участи своего отца. Он так искусно играл свою роль, что заслужил себе еще одно имя – Брутт. «Глупец!» И вот однажды, терзаемый дурными предчувствиями, Торквений Высокомерный послал к Оракулу в Дельфы своих сыновей вместе с Брутом, чтобы услышать вещее слово Аполлона, и ответил им Оракул. «Власть в Риме перейдет к тому, кто первый поцелует мать!» При этих словах Брут, как будто нечаянно, споткнулся и упал, поцеловав землю, общую мать всех людей. А вскоре после возвращения домой царский сын Секст Тарквиний смертельно оскорбил красавицу Лукрецию, жену знатного римлянина Луция Каллатина, и та, не выдержав позора, закололась кинжалом. Вот тогда-то и настал час Брута. Впервые он сбросил маску глупца и обратился к народу как великий оратор и вождь. Брут вспомнил не только гибель поруганной Лукреции, но и убийство Сервия Туллия. Он вспомнил все ужасные преступления Тарквиния Высокомерного, и народ лишил царя власти. А Брут направился в храм Фортуны, где хранилось завещание Сервия Туллия, и вот что он прочитал: Пусть в Риме будут два царя, чтобы каждый из них указывал на ошибки другого. Неограниченная власть это зло. И пусть исчезнет ненавистное для народа слово царь. Правители Рима должны называться другим именем. Узнав о мудрых заветах Сервия Туллия, народное собрание решило избрать правителями Рима Юния Брута и мужа несчастной Лукреции Луция Каллатина, назвать их консулами, от имени бога совета конса, а римское государство республикой, что значит общее дело.